Будь готов провести операцию не позднее 12 июня, но жди особого сигнала. Три знака вопроса. Ударная информация для азиата. 10 июня Черчилль тайно встретился с Гессом в тюрьме. Аналогичные данные получит советская резидентура в Лондоне и в Берлине, но на двое суток позднее. Пятое. Радиограмма от 1 июня 1941 года. сэр Зепл. Про сигнал понял. Готовность на 12 июня подтверждаю.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 Выдержка из книги посетителей председателя Совета Народных Комиссаров. Ночь с 11 на 12 июня 1941 года. Посетители. 7-8. дел посол в Японии. 3-15, 3-32. 9. Зампред Совета Народных Комиссаров СССР. 3-32, 4-20. 10. Капитан Госбезопасности Коган. 3-40, 20